— Это и впрямь серьезная провинность, Ваше Величество, — согласилась леди Пол и таким образом сложила руки на коленях, так посмотрела, что Екатерина поняла, лучше не вдаваться в расспросы. — Так расскажите же мне, милые дамы, чем вы занимались в мое отсутствие? — пытаясь развеять напряжение, любезно обратилась Екатерина ко всем сразу. — Те как-то сразу зарабели. «Может быть, появились новые песни?» «Да, Ваше Величество», — вызвалась одна из дам. «Угодно ли? Я спою». Королева кивнула, кто-то взял в руки лютню. Похоже, придворные дамы дружно старались ее отвлечь. Она улыбнулась, в такт музыки постукивая по ручке кресла рукой. Вся обстановка говорила о том, что произошло что-то серьезное, и выросшая при дворе Екатерина не могла этого не понимать. Раздался шум приближающейся толпы, двери распахнулись, и в комнату вошел король со своей свитой. Придворные дамы, заметно оживясь, повскакивали со своих мест, отряхнули юбки, закусывая губки, чтобы сделать их порозовей, кто-то хихикнул. Генрих только что с охоты был еще в сапогах для верховой езды и за руку вел за собой Уильяма Комптона. Екатерина не могла не заметить перемен в поведении мужа. Он не кинулся к ней, не схватил в объятья, не поцеловал. Не прошел он и в середину комнаты, чтобы оттуда отвесить супруге поклон. Нет, как вел за руку Комптона... так и остался с ним рядом, чуть ли не прячась за его спину, как проказливый мальчишка, боящийся наказания. Под строгим взглядом королевы Комптон неловко отошел в сторону. Генрих, опустив глаза без особого рвения, приветствовал жену, взяв ее за руку и поцеловав щеку. «Ну что, поправилась?» — спросил он. «Да», — мягко улыбнулась Екатерина, — «вполне». — А как чувствуете себя вы, сир? — О, прекрасно! — отмахнулся король. — Отличная выдалась сегодня охота. Жаль, тебя не было с нами. Доскакали почти до Сасекса. — Завтра я поеду с вами, — пообещала Екатерина. — Да? А тебе можно? — Конечно, — подтвердила она. «А мне сказали, тебе еще долго будет ничего, такого нельзя!» — сболтнул он. Екатерина с улыбкой покачала головой, гадая, кто бы мог такое ему сказать. «Ну, давайте же завтракать!» — воскликнул он. «Я умираю от голода!» Предложив руку жене, он повел ее в обеденный зал. Придворные, тихонько переговариваясь, потянулись следом. Екатерина проговорила так, чтобы никто не услышал ее слов. Дошло до меня, что при дворе произошла ссора. А, а, ты уже слышала о нашей маленькой буре, да? Отозвался он слишком громко, слишком беззаботно, слишком похоже на то, как ответил бы взрослый мужчина, которому не о чем беспокоиться. Рассмеялся через плечо. и поискал взглядом, с кем разделить свою наигранную веселость. Охотников нашлось много. «Не беспокойся, это все пустяки. Я крупно поговорил с твоим приятелем Бекингемом. Он так разозлился, что покинул двор». Он снова расхохотался, еще сердечнее, чем прежде, и покосился на жену, улыбается ли она. Екатерина, однако, отозвалась с холодком. «В самом деле?» «Поверь мне, он вел себя высокомерно». «Ничего, пусть поживет вдали от двора, пока не остынет. Такой надутый, важный. Послушать его, так он все знает лучше других. И его кислая сестрица ему на пару». «Она хорошо мне служила», — заметила Екатерина. «Я надеялась повидаться с ней сегодня». Я не ссорилась ни с нею, ни с ее сестрой. Насколько я понимаю, ты ведь тоже с нею не в ссоре. Достаточно того, что я недоволен ее братом. Пусть все убираются!» Екатерина помолчала, перевела дыхание и только потом сказала. «Обе сестры у меня в штате. Разве это не мое право выбирать себе камеристок и выгонять их?»